"Тирасти трук!" громко произнёс весёлый и неунывающий слепец Гай Месин, войдя в Чоттагин. "Это он с тобой по-русски здоровается", объяснила Умканаеву. "Алексей научил. Разве не так здороваются у вас там на корабле?" "Нет", ответил Кагод. "У нас другое приветствие. Гуд морнин это с утра так говорят, а днём другие слова употребляют". А мне это ты расти труг очень нравится, сказал Гай Месин, осторожно пробираясь с помощью дочери к бревну из головы. Пришли Амос с женой, и в чотагине стало совсем тесно. Прежде чем приступить к чаепитию и рассказам о жизни тамгитанов на корабле, Кагот распорядился разделить на три равные части принесённые подарки. Каляна проделала это, с явным удовольствием и с таким видом, словно эти драгоценные вещи принадлежат лично ей или же являются их общей с коготом собственностью. Раздав подарки и разлив чай по чашкам, Коляна заняла свое место у низенького столика. И хотя уже многое было известно жителям крохотного становища, все слушали внимательно, ловили каждое слово. Наибольший интерес вызвал рассказ о мытье в бане, как году даже пришлось обнажить часть тела, чтобы дать взглянуть на чистую кожу. Гаймесин щупал, давил пальцами и удивлялся: "Надо же, палец не липнет. Весь жировой слой смыли. Как интересно. Значит, они и утверждают, что это грязь. Грязь, говорят, кивнул как год оттирали меня так, что я боялся совсем без кожи остаться. Алексей говорит, что и нас скоро будут мыть, подала голос Умканеу. Построят здесь деревянный дом, баню. Разве и женщин моют, с сомнением спросил Гаймесин. Про женщин ничего не могу сказать, ответил Кагод. На корабле нет женщин. Женщин тоже будут мыть, настаивало на своём умканеу Алексей так говорил, потому что при новой жизни мужчины и женщины равны. Кого с удивлением посмотрел на Першина и спросил: "Это правда?" "Да", кивнул Першин. "Большевики считают, что женщины должны быть равными с мужчинами". «Нехорошо, однако, будет», — покачал головой Гаймесин. «Да и сами женщины не захотят этого». «Почему не захотят?» — с вызовом спросила Умканеу. «А ты вообще молчи!» — прикрикнул на нее отец. «Уж больно разговорчиво стало! Смотри, не пущу больше на учение!» Умканеу умоляюще посмотрела на Першина, но учитель был в растерянности и, и, чтобы отвести разговор от опасной темы, предложил «давайте слушать кого-то». «Верно», — поддержал его Амос, — «мы пришли слушать рассказ кого-то». Каго-то отпил из чашки, вытер аккуратно подстриженные сундбиком усы и продолжал. «После мытья меня обредили во всем оттерчатые, потому что внутри корабля тепло». И в меховой кухлянке можно согреть от жары. Поначалу жёстко и неудобно было в материчте, но потом привык. Главное работа на корабле, приготовление еды. Большое умение надо, чтобы правильно приготовить тангитанскую еду.